Глава 14. Не по добру, так по здорову. Владивосток, Токио, январь-февраль 1905 года. Пока в штабе Соединенного флота ломали голову, как и чем теперь продолжать воевать на море, во Владивостоке в обычную портняжную лавку постучалось два весьма необычных посетителя. Старик портной, пристально посмотрев на вошедшую пару, Невольно вспомнил, как с полгода назад у него уже заказывались уртуки двое русских адмиралов. И чем все это кончилось? Он так и не определился тогда, что это было. С одной стороны, переданная им в Японию информация подтвердилась, и русские крейсера действительно были пойманы в проливе Цугару. С другой, бой был неудачен для японской стороны, а броненосица Слябя прошел под шумок проливом Лаперуза. Хотя Ляо и получил постфактум информацию, что контр-адмирал сам изменил маршрут отряда в последний момент. Старый разведчик чуял, что его провели. И вот опять в его портняжную мастерскую заходит адмирал Руднев, только три дня как прибывший во Владивосток. У него что, после разгрома учиненного Соединенному флоту более важных дел нет, кроме как заказывать себе еще один мундир? Ох, что-то не верится. Если сейчас опять будет своему спутнику-капитану планы рассказывать, то точно портной Ляо раскрыт, и пора менять личину. И капитан, кстати, довольно знакомый. Судя по всему, это бывший мичман Сваряга, тот самый легендарный Балк, который начал с обордажа Несина и Касуги и дорос уже до фаворита великого князя. Старый Ляо чуял запах провала за версту. Думается, совсем не так просто они заглянули. Теперь можно и не удивляться любой неожиданности. Но нежданным гостям все же удалось удивить старого китайца. Попросив чаю и дождавшись, когда в комнате с ними останется только сам владелец мастерской, капитан второго ранга, на один лишь неуловимый миг встретившись взглядом с Ляо, а затем как будто высматривая что-то чуть выше и сзади его левого плеча, Профессиональный взгляд опытного бойца, отметил про себя старый китаец. Но так и не прикоснувшись к чашке с ароматным напитком, вдруг поприветствовал его по-японски, да еще и по имени, которое он и сам уже начал забывать. «Гамен кудасай, хатарисама!» «Мы с адмиралом Рудневым хотели бы с вами поговорить без масок. Независимо от исхода нашего разговора, примете ли вы наше предложение или оно покажется вам неинтересным, Я гарантирую, что за вами никто не будет следить или охотиться в течение трех дней. Вам, как профессионалу, должно вполне хватить этого времени, чтобы уйти. — Моя не понимаю, капитана. Ляо по инерции пытался сохранить лицо, хотя и понимал, что игра им проиграна. — Вы хотите заказать костюм у бедного китайца? — Если вы хотите продолжать эти игры, воля ваша. Вступил в беседу, явно не склонный к долгим прелюдиям Руднев. Я оставляю вот здесь эти документы, совершенно случайно, конечно. В них излагаются предложения государя-императора Всероссийского Николая Александровича своему царственному брату, божественному тен в страны восходящего солнца. Ознакомьтесь с ними и обдумайте мою просьбу, любезнейший, как можно быстрее организовать визит в Токио нашего полномочного посланника с этими предложениями. Если вы, уважаемый портной Ляо, найдете способ передать это в Японию, то вы, мастер кройки и шитья, окажете огромную услугу обеим нашим империям, но вашей в куда большей степени, полагаю. Поразмыслите о том, милостливый государь, что лично вы можете сократить на несколько недель или месяцев войну, которая в силу совершенной очевидности исхода уже не нужна ни одной из сторон но которая каждый день уносит сотни жизней солдат и матросов, как русских, так и японских. Последних, как вам самому хорошо известно, несколько больше. Жду вас завтра у себя на Светландской. Принесите, не знаю, хоть костюм, хоть телогрейку, если хотите. Если вы завтра не появитесь, то через трое суток вас и ваших подельников начинают искать. Честь имею. С этими словами он встал, и в сопровождении своего спутника, ни на секунду не спускавшего с ляо спокойного, но цепкого взгляда, двинулся к выходу. — Подождите, пожалуйста, господин винцеадмирал. адмирал Голос, раздавшийся за спиной, уже направляющегося к дверям Руднева, явно не принадлежал портному. Казалось, говорит другой человек. — Раз ко мне пришли вы, а не филеры или жандармы, значит, ваше предложение, безусловно, заслуживает внимания. Вы слишком преданы России, чтобы согласиться служить моему императору. Про меня можно сказать то же самое, так что вы наверняка об этом догадываетесь и не будете пытаться меня завербовать. Это может привести только к никому не нужной конфронтации. Господин Балк, можете опустить пистолет, который вы сжимаете под полой шинели. Я слишком заинтригован тем, что сказал многоуважаемый адмирал, чтобы делать рискованные и необдуманные шаги. Я пока не понимаю, что именно вы хотите мне предложить но немедля ознакомлюсь с вашими документами и обещаю ему ответ завтра до полудня. Кстати, господа, вы совершенно зря отказались от чая. Он превосходен. Но на завтра Ляо не пришел. Он появился у Руднева еще до заката солнца. Сказав часового, что принес адмиралу заказанный им костюм, портной был пропущен в кабинет адмирала, где его уже ожидали пять человек. Господин адмирал, ваше превосходительство, господа офицеры. Четко, по-военному, сразу же отбросила акцент и ненужную больше маскировку кадровый японский разведчик Фуцо Хаттуре. У меня просто нет условного кодового сигнала, чтобы немедленно передать во дворец или Министерство иностранных дел предложение о мире. Посланное обычным путем донесение будет идти до Японии минимум неделю, и ответ еще столько же. Но у меня есть кодовый сигнал, после которого сообщение ляжет напрямую на стол одного из генро. И если вы действительно хотите поторопиться... — Вам немедленно предоставят неограниченный доступ к телеграфу. Передавайте, что хотите, любым кодом. Понял суть проблемы Балк. Какие-то еще вопросы? — Да, — замялся Хатари. Чем я смогу доказать, что вы действительно выполняете волю императора Николая Александровича, а не действуете по своей личной инициативе? Уж слишком странный способ заключения мирного договора. С инициативой от... от получившей определенный военный перевес стороны, не через дипломатические каналы, без международных посредников. — Кроме меня здесь присутствует великий князь Михаил, брат императора, и великий князь Кирилл. Я полагаю, что этого достаточно для подтверждения моих полномочий, — поинтересовался Руднев. Здесь же присутствует капитан первого ранга Русин, который уполномочен лично доставить указанный документ и вести переговоры от имени России. Что до наших дипломатов и особенно посредников международных. Они сделали все, чтобы эта война началась. Я думаю, наши сюзерены могут им показать, что закончить мы ее способны без постороннего вмешательства, не так ли? Ну и как говорят ваши английские партнеры, первый закон бизнеса устраняй посредников. Государь-император Николай Александрович делает его величеству-то, но несколько предложений, о которых до того, как ваш император с ними ознакомится, никому за пределами дворцов в Петербурге и Токио знать не надо. При отправке же предложений обычным способом в мировых столицах будут знать его текст еще до того, как оно достигнет Токио. Как вы, конечно, знаете, полковник, в подобных обстоятельствах во многом кроются и причины начала этой войны. Вы так не считаете? Кроме того, есть еще некий принципиальный момент. Существует обычная практика при остановке военных действий на период официально ведущихся дипломатами переговоров. В настоящий момент, как вам уже безусловно известно, наша маньчжурская армия начала наконец давно планировавшееся генеральное наступление. И согласитесь, полковник, остановить его сейчас было бы с нашей стороны как минимум непростительной глупостью. Старый китаец задумчиво кивнул. Он давно предполагал, что Руднев не просто удачливый и храбрый адмирал. Неизвестно только, как японская разведка прошляпила организацию у русских органа, подобного императорскому совету, но очевидно, что сейчас перед ним сидел один из его членов, уполномоченный говорить от лица императора. И принимать решение. Или даже не один. Через три дня, в ста милях от входа в пролив Цурагу, встретились корабли воюющих сторон. Ни варяк, ни «Кассаги» не открыли по противнику огонь и даже не попытались сблизиться. Крейсера легли в Дреев на расстоянии в сорок кабельтов и спустили паровые катера. Катера встретились на полпути между кораблями, где с одного на другой перебрались два человека. Спустя восемь дней на том же месте те же корабли должны были встретиться снова. Будут ли они все еще принадлежать воюющим друг с другом государствам, зависело теперь всецело от японской стороны. Приняв на борт русского офицера и одного старого китайца, японский крейсер полным ходом устремился в Токийскую бухту. Увидев, кто именно будет вести предварительные переговоры, Русин облегченно вздохнул. С маркизом Ито Хиробуми он не только был хорошо знаком лично, он еще и знал, что с ним можно было договариваться. Ведь Ито, в отличие от многих молодых представителей политической элиты Японии, бывших матерыми англоманами, как минимум приемлемо относился к России. Более того, еще в 1901 году он, будучи тогда японским премьером, активно ратовал за русско-японский союз. И раз их император поручил это дело ему, значит, серьезность момента прочувствовал хорошо. Сидевшего рядом с маркизом более молодого японца, заведующего отделом МИДа Кимоти Сайонзи, Русин в лицо не знал. Итак, после года войны, которая идет с переменным успехом, Россия вдруг тайно предлагает Японии заключить мир. Причем сама. «После многочисленных, недвусмысленных заявлений вашего МИДа и самого императора Николая Александровича о том, что мир не будет заключен до тех пор, пока на материке находится хоть один японский солдат», — сразу взял быка за рога старый опытный ито. «Согласитесь, многоуважаемый господин Русин!» что дальнейшие наши переговоры будут иметь смысл только после того, как вы соблаговолите пояснить нам причину столь резкой смены позиции вашего императора. Маркиз, вы, как знаток русской культуры, знаете, конечно, пословицу «Кто старое помянет, тому глаз вон». К чему это я говорю? Если бы я действовал в отношении Японии и японцев, руководствуясь только теми картинками антироссийской истерии, или призывами к клинчеванию наших посольских и меня в том числе, что имели место быть перед нашей с бароном Розаном высылкой, или если бы его величество Николай Александрович всякую мысль о вашей стране предварял бы воспоминаниям об ударе катаной по голове, грубом разрыве переговоров или вероломном нападении на наш флот, Равно как если бы он принимал наш предвоенный, составленный на случай нападения на Россию план ведения войны с Японией за догму, то меня сейчас здесь не было бы. Что касается сложившейся сегодня ситуации, вы удивитесь, возможно, но для нас итоги битвы у Шантунга несколько, скажем так, не вписались в канву общего предвоенного планирования. Наше военное министерство исходило из стратегии достижения успеха прежде всего на суше. Но, как вы знаете, обстоятельства поменялись. Кроме того, в нашей стране нет к Японии и японцам никакой патологической вражды. Сейчас же, когда итог выяснения отношений ясен не только генштабистам, но и всем здравомыслящим людям, есть ли смысл нашим воинам продолжать напрасно убивать друг друга? Япония доказала, что является серьезным игроком на мировой арене, от интересов которой невозможно просто отмахнуться. Поэтому мы принимаем то положение, что Южная Корея может и должна быть зоной японских жизненных интересов. У России нет таковых южнее Сеула, за исключением пункта базирования флота, и может быть Пусан, Мазампо или даже остров Квельпарт. Словом, здесь возможны варианты. Кроме этого, в целях гарантии нашего добрососедства, Япония должна будет демилитаризовать Цусимские и Курильские острова, а также не держать военных сил и укреплений в портах Сангарского пролива. Мы именно так ставим вопрос, поскольку никаких территориальных претензий к вашей стране не имеем. Принципиален лишь вопрос свободы судоходства. Теперь Квантун. Россия нуждается в незамерзающем порте на Леодонском полуострове вовсе не для того, чтобы продвигаться дальше в Центральный Китай. Если Япония видит там свои интересы, это ее дело. Мы умываем руки. Для нас порт Дальний – это возможность бесперебойного моста для свободной торговли в интересах наших восточных областей. Именно в этом ключе требования России о преобладании ее интересов в Маньчжурии. Она необходима нам как будущая житница этого края, сельскохозяйственная база освоения российского Дальнего Востока. Поэтому никакой двойственности в отношении названных территорий мы не допустим. Максимум, на что мы можем согласиться, это насоединение Пусана через Сеул железнодорожным путем с ЮМЖД и дать вам определенные льготы, при пользовании участком этой железной дороги до Дальнего, где мы готовы позволить Японии иметь в течение оговоренного срока свой портовый терминал. Конечно, после того, как будут решены все остальные вопросы, связанные с завершением войны, в том числе финансовые. Допустим, господин Русин, но неясных моментов все равно очень много». Детальная проработка соглашения возлагалась на Кимоти, и он безотлагательно начал прояснять некоторые не вполне ясные для него идеи русской стороны. Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду в третьем пункте пятого параграфа и о чем будет говориться в дополнительных секретных протоколах, которые упоминаются как приложение к этому пункту. Вопрос железнодорожного строительства необходимо прояснить до конца. Япония получает в срочную аренду часть портовых мощностей в дальнем сроком на 15 лет. Что тут непонятного, Сайон Дополнительный же протокол? Если в течение этого срока Россия окажет Японии содействие как дипломатическое, так при необходимости и военной силой в получении равного по удобству порта в континентальном Китае, Арендный договор об использовании портовых мощностей в дальнем прекращает свое действие, так как он ей просто перестанет быть нужным. После пары минут ошеломленного молчания Ита осторожно задал вопрос о возможных портах, попадающих под этот пункт. Озвучивать название этого порта или портов пока рано, но как мне представляется, тот Русин выдержал многозначительную паузу, В одном из таковых в настоящее время могут находиться как ваши, так и наши интернированные военные корабли. То есть вы предлагаете Японии закончить противостояние с Россией, не достигнув цели войны, и начать вместо этого готовиться к войне с союзной нам Великобританией? Я думаю, командование нашей армии и флота предпочтет этому продолжение боевых действий, скептически поджал губы Кимоти. Я предлагаю хладнокровно рассмотреть различные гипотетические ситуации. Что же касается желания ваших военных продолжать, полагаю, что не факт, господа. Во-первых, цели войны. Приоритет интересов в Корее, по крайней мере южнее Сеула, и порт в Северном Китае Россия и Японии готовы предоставить, как и беспрепятственное, с ними железнодорожное сообщение. Во-вторых, Войну с неким государством Япония может начать только после того, как в состоянии войны с ним окажется Россия. До этого момента наличие вашего с Англией морского соглашения нашим интересам абсолютно не мешает. К тому же Россия никогда не начнет таковую войну в одиночку, без участия сильных европейских союзников. В-третьих. Опыт боевых действий уже должен был показать вашему военному и государственному эстаблишменту истинные цели некоторых ваших партнеров. Например, если в Японии полагают, что нынешний союз с Англией приведет к ее доминированию во всем Китае, то это глубочайшее наивное заблуждение. Пока вы являетесь пушечным мясом для сковывания на Дальнем Востоке сил важнейшего мирового конкурента Англии, вы британцам нужны. Но если страна восходящего солнца достаточно окрепнет, чтобы заинтересованно посмотреть на Китай, британская политика в вашем отношении поменяется на 16 румбов. Нас же проблемы ваших дел в Китае, южнее их Великой Стены, практически не интересуют. Россия сегодня достигла разумных пределов в продвижении на восток. Возможно, что мы даже несколько переборщили. Конечно, остаются определенные вопросы в сфере перспектив железнодорожного строительства, инвестиций, а также гарантии неповторения безобразий 1900 901 годов, но согласитесь, все эти моменты удобнее обсуждать по-соседски, не находясь в состоянии войны. И, наконец, четвертых. Предлагаемый нами путь позволит вашей стране через какое-то время скинуть большую часть кредитной удавки способной в итоге привести вас даже к голоду и революции. При этом вы должны отдавать себе ясный отчет в том, что при отсутствии в активе разгрома России на какие-либо послабления со стороны кредиторов в этом вопросе Япония рассчитывать не сможет. И кто тогда сможет помочь вам хоть частично перекредитоваться, как это мы в свое время сделали для китайцев? Конечно, Токио предстоит возместить нашей стране связанные с войной расходы, но, полагаю, что, во-первых, эти суммы будут меньше совокупных требований вашего крупнейшего кредитора, а, во-вторых, Петербург вполне может предоставить вашей стране некоторую рассрочку. А по поводу ваших генералов и адмиралов, Русин пожал плечами, если уж им так хочется повоевать, Через некоторое время в Пусане высадятся 30 тысяч полностью экипированных, отборных войск с тяжелым вооружением. Второй десант займет Гензан, и вскоре неизбежно вся Северная Корея окажется под нашим контролем. Еще до того, как завязший в Маньчжурии маршал Аяма сможет перебросить туда хоть какие-то, сравнимые с армией генерала Щербачева, силы. В условиях полного господства российского флота на море Все попытки ваших моряков доставить подкрепление на материк приведут лишь к бессмысленным жертвам. Я уже не говорю о том, что через месяц-два подходы к вашим главным портовым районам будут завалены минами. Во время рейда Косаки контр-адмирал Беклемишев хотел завершить операцию именно этим. И многие наши офицеры до сих пор считают, что решение адмирала Макарова не делать этого было не совсем оправданным, что ли. Вопрос. Что при таком раскладе будут кушать воины маршала Аямы Кмайо? Даже ничем стрелять и во что обуваться, а именно, что они будут есть? И откуда возьмутся у Японии средства, чтобы платить нам впоследствии еще и за содержание нескольких сотен тысяч пленных? Господин Русин, но... Да, простите, господа, я несколько нетактично выразился. Прошу меня извинить. И еще. Неужели ваши генералы всерьез считают, что даже с подошедшими из-за океана подкреплениями ваш флот сможет разбить наш, в составе которого скоро будет 13 броненосцев. Повторяю, 13, из которых 8 новые первоклассные корабли, против ваших двух. А из ваших семи броненосных крейсеров 4 принадлежат к итальянско-гарибальдейскому типу. Как они показали себя в боях, вы знаете. Испанский колонн бесславно погиб в бою при Сантьяго, а оба наших не пережили боя у Шантунга. И с этим ваши адмиралы попытаются противостоять флоту вице-адмирала Руднева? Нам достаточно всего трех 4 месяцев подготовки, чтобы затем беспрепятственно десантировать на Ксю или Хоккайдо столько пехоты и кавалерии, сколько сочтет нужным генштаб. Вам по-любому не защитить все свое побережье. Конечно, оккупация Кореи, ликвидация силой ямы в Маньчжурии – Могут такое развитие ситуации несколько отсрочить, но ненадолго. И ваш флот ничем нам не помешает. Как именно собираются воевать ваши генералы и адмиралы? Мобилизационные ресурсы России вам известны. Очередной неподписанный пока указ государя о мобилизации лежит в государственной канцелярии. Это еще 450 тысяч штыков и сабель. Конечно, императорская армия нами пока не побеждена. Но пусть ваши генералы сами подсчитают, что и когда произойдет на материке после полного перерыва ваших морских коммуникаций и занятия нами Северокореи. Я моряк и в расчете могу ошибиться на месяц-другой. Но то, что вернуться на острова Метрополии войска маршала Аямы не смогут иначе, как после окончания войны, это мы, русский флот, вам гарантируем, маркиз. И кто сможет помешать оккупации Хоккайдо? Крестьяне с пиками, а голоса о необходимости именно такого шага в Петербурге раздаются. Вы русские газеты просматриваете? Рекомендую. Надеюсь, что некоторая двусмысленность позиции вашего генералитета будет этой моей аргументацией устранена. Кстати, как состояние здоровья уважаемого адмирала Того? Я имею к нему личное послание от Степана Осиповича Макарова, и если пока нет возможности его посетить в госпитале, прошу вас ему передать. Метод кнута и пряника был маркизу Ито хорошо известен. Но ну и ждать от прожженного политика, что тот согласится на полученное предложение без торга, даже если это и предложение крайне выгодного для России в складывающейся обстановке мира, и даже если другого, приемлемого выхода просто нет, Было бы смешно. Но если он сам и понимал прекрасно, что за неожиданное предложение русского царя нужно немедленно хвататься, как за великодушно протянутую руку помощи вместо безжалостного удара милосердия, то, докладывая на императорском совете о подробностях беседы с российским посланником, Ито высказался в том духе, что хотелось бы, конечно, большего, но необходимо реально смотреть на вещи, Продолжение войны для Японии способно привести ее к катастрофическому поражению. У страны восходящего солнца уже заканчиваются ресурсы, солдаты, матросы и деньги. Флот не только разгромлен, но и обезглавлен. Тяжело ранен командующий, начальник штаба убит. Погиб вице-адмирал Камимура со всем штабом второй эскадры и четыре контр-адмирала, причем Дева совершил сипуку, даже не соизволив испросить разрешения. Убиты восемь капитанов первого ранга. Русские же, имея господство над морем, спокойно могут пойти на затягивание войны, если посчитают контрпредложение японцев неприемлемым. Нужно соглашаться, ведь такой мир позволит нам хоть в какой-то мере сохранить лицо. Собравшиеся слушали Ито молча, с непроницаемыми лицами. А когда маркиз наконец иссяк, начальник генштаба генерал Ямагата Холодно поинтересовался у него, знаком ли он с утренними газетами. После чего протянул Иту свежий номер Нихон Симбун. Первую страницу предваряли огромные иероглифы заголовка «Взрыв Транссиба». Через три дня из Японского Министерства иностранных дел пришел ответ. Суть довольно пространного меморандума сводилась к тому, что Токио отвергает русские условия, считая их неприемлемыми по ряду принципиальных моментов. Однако, со своей стороны, выказывает готовность приступить к полномасштабным мирным переговорам с привлечением международных посредников. МИД Японии уже официально запросил Великобританию, САСШ и Францию о возможности взять на себя посреднические функции. Ответы, отдержав, ожидаются в ближайшие две недели. Пока же японская сторона готова рассмотреть вопрос о заключении перемирия до окончания этих переговоров. Провожая русского посланника, маркиз Ита выглядел подавленным и смущенным одновременно. По-видимому, нервы у него находились на пределе, если уж ему. Опытному политику и потомку старинного самурайского рода изменила легендарная японская невозмутимость. Когда перед Русиным остановилась карета, Ито, не глядя тому в глаза, стал прощаться. Но после дежурных фраз уважения, голос его неожиданно дрогнул. «Мы, безусловно, выполним наши обязательства. Пожалуйста, не беспокойтесь на этот счет. Вы будете доставлены в означенное время в указанную точку нашим боевым кораблем». И, господин Русин, мне жаль, очень жаль, что наши усилия, к сожалению, пока не увенчались успехом. Поверьте, мне действительно искренне жаль. Мне, безусловно, ясно, что даже не этот удачный для наших военных эпизод с подрывом туннеля на берегу Байкала стал камнем преткновения. Но я ведь предупреждал вас, что армия и ее генералы — это огромная политическая сила в нашей стране. Кроме того, согласитесь, что условия Петербурга, касающиеся Курилы, Цусимы, несколько чрезмерны. Я надеюсь, что встречные предложения Японии также быстро будут рассмотрены государем-императором Николаем Александровичем, и тогда мы сможем договориться. Поверьте, многоуважаемый маркиз, мне также очень жаль, что так все получилось. Но, конечно, не все от нас зависит. Со своей стороны могу предположить, что встречные предложения, которые я непременно доставлю, скорее всего, мало заинтересует Петербург. Вопрос свободы мореплавания, сречь демилитаризации от Сусимы, Курилы Сангара для нас стоит достаточно остро. Пробки из бутылок должны быть вынуты. Тем более неприемлемым, полагаю, окажется предложение рассматривать Лондон в качестве посредника. Мы уже имеем некоторый весьма интересный опыт британского посредничества, знаете ли, Сожалею, но война между нашими народами может затянуться. Но, смею заметить, лично вы сделали все, что было в человеческих силах, дабы это предотвратить. Себя вам упрекнуть не в чем. Честь имею, многоуважаемый маркиз». Дверца кареты закрылась, зацокали подковы лошадей, и замершие в поклоне фигуры Ито и Кимоти остались позади. И теперь, наконец, капитан первого ранга Русин смог позволить себе украдкой усмехнуться и облегченно вздохнуть. Расчет Алексеева, Макарова и Руднева на психологию самурайской армейской военщины оправдался полностью. Ах, если б только знали эти польские мерзавцы-националисты, как они помогли России этой своей безупречной диверсией. Возложенная на него миссия была выполнена на все 100% или даже чуть больше, чем на 100%, поскольку вариант с отклонением японцами русских предложений для Петербурга был предпочтительнее, чем их принятие, сколь бы цинично это ни звучало. Конечно, смертей и страданий будет больше, но в итоге много прочнее и выгоднее для России будет последующий мир. Большая политика, занятия для людей с пламенным умом – каменным сердцем и стальными яйцами, как выразился в 50-х годах XX -го века один знаменитый французский политико-генерал. Теперь Русину осталось только успеть во Владивосток до выхода флота. Когда карета миновала ворота, сидевший слева японский морской лейтенант, извинившись, попросил российского посланника надеть на глаза повязку. Русин снял фуражку и, поворачивая голову, чтобы сопровождающему было удобнее завязать узелок, на краткую долю секунды встретился глазами с взглядом своего сопровождающего, взглядом, наполненным ненавистью и страданием одновременно. «Да с каким же безумным наслаждением он сейчас снес бы мне череп мечом!» «Нет, пока еще не присмирели, самураи, не научились проигрывать». Еще надеяться, что шансы есть, делая хорошую мину при проигранной игре. Ничего. Будем продолжать перевивать им правильные манеры. Повторение, мать учения. Но, как Руднев выразился, мама, роди меня обратно. Так, голубчики, не будет. Все, Федорович обещал обязательно дождаться. Интересно, на каком же из броненосцев Комфлот поднял свой флаг? — Вам удобно, господин капитан первого ранга? «Да, лейтенант, спасибо, все в порядке. Вы не в курсе, на какой корабль мне надлежит прибыть?» «Крейсер Касаги, сэр. Он ждет вас, Йокосуки. Маркис спросил передать, что обедать вы будете уже у нас на борту».